глава 28 когда оба инквизитора покинули таверну в первый момент там воцарилась мертвая тишина потом это странное оцепенение сошло и посетители понемногу разговорились но все равно в полголоса и на бледную красавицу за стойкой тоже старались не особо глазеть потому что не каждый день в кабаньей ноге разворачивались такие битвы титанов да еще и за бабы Да, бывали драки пьяных мужиков, деньги не поделят, обжулит один другого или, скажем, в кости обыграет. Или того лучше на измене поймает. Бывало, их из ведра приходилось обливать, чтобы разнять. Ну что с них взять? Народ простой. А тут благородные господа. Все были свидетелями разговора, состоявшегося между ними. Вроде бы все о делах. Однако никто не сомневался, что схлестнулись магистры преподобные из-за... Имени никто не называл? но все красноречиво поглядывали на женщину за стойкой. Народ косился и тайком, и полунамёками, но обсуждал. И если от магистра Саваре, которого за глаза называли заезжим душегубом, уже знали, чего ждать, то новый преподобный птица во всех отношениях темная. Опять же, магистр улетит на своем драконе, а им тут жить. Именно об этом и подумал в первую очередь дядюшка Крестов, глядя, как его племянница нервно поправляет прическу и одергивает платье. И, будь она простой бабой, выбор его был бы очевиден. Но когда имеешь дело с ведьмой, тут надо взвешивать все. Кристоф тяжело вздохнул и почесал левую бровь. Как же тут быть, чтобы не прогадать? Потом подошел к инне и тихо спросил: Ты как? Она бледно улыбнулась, но в глазах еще плескался страх. Вот! И пододвинула к нему два золотых оставленных инквизитором. Охо-хо, подумал Крестов, глядя на нее. Хорошо. Кивнул. Сделаем в лучшем виде. У нее неожиданно глаза зажглись, да так ярко и столько чувств в них, что старый трактирщик вдруг замер. Сердце у него было черствое, как заскорузлая подошва. С тех пор, как схоронил свою жену, вообще забыл, что такое всякие там амуры. А тут. Покачал головой и грустно улыбнулся, понимая, что у него похоже не осталось выбора. И пошел на кухню оповестить повара насчет черничного пирога. Тем временем жизнь таверны, взбаламученная недавним эпизодом, постепенно вошла в норму. Потому что катаклизмы могут случаться разные, а кушать народу хочется всегда. Инна нервничала. Ее до сих пор дрожью пробирало, стоило вспомнить холодные глаза преподобного. И как он высокомерно цедил, вы принесете. И все эти мелкие детали, из которых складывался образ. Руки его помнила. Большие, цепкие и холодные. До мелочей выверенные жесты, продуманный наряд. Сто раз уже сказала себе, какая она дура. Надо было ветошью прикидываться, чтобы не привлекать его внимания. Умом понимала, что такие типы, обожающие самоутверждаться за счет тех, кто слабее их, бывают мелко мстительны, И господин Йорк наверняка еще не раз возникнет. И в конце концов сказала себе «будут бить, будем плакать». Потому что вечно бояться нельзя. К тому же она ждала Саваре. Ждала и нервничала, как школьница на первом свидании. Сама не могла поверить, как этот беспардонный и опасный тип умудрился так прочно застрять у нее в сердце. Вспоминала разные моменты, вот как, например, он сходу ей под юбку залез. Ну, хам же, самый натуральный. Но почему-то не получалось заставить себя рассердиться на него за его выходки. Все это выходило грубовато, но как-то по-мужски правильно. Чертова Д'Артаньян. И это его неопрятная борода. Наверняка ужасно колется. Однако, представляя, как именно может колоться его борода, она невольно краснела и начинала беспричинно улыбаться. А уж предвкушение! Что с ним было делать? Ведь, может быть, она сейчас себе надумывает свидание, а на самом деле все не так? Но предвкушение никуда не делось. Оно вытесняло из души все остальные чувства. Однако вечер уже наступил, уже и стемнело и поздновато стало. В таверне не осталось посетителей, два забулдыги, и те скоро потащатся по домам. а Саваре всё не появлялся. Она извелась. Выглядывать на улицу не решалась, все на окно косилась, да на дверь. Не откроется ли. Потом просто сидела на высоком табурете за стойкой и смотрела в одну точку. Подошел Крестов, она даже не сразу его заметила. «Готово все, тихо сказал трактирщик. «И пирог, и мясо». Жак будет держать мясо подогретым. Потом оглядел ее и проговорил. «Иди переоденься, приведи себя в порядок. А я тут посижу пока». Она взглянула на него из-под лобья, встрепенулась, не зная, что думать, а он мотнул головой. «Иди, а то явится, а ты вон как квашня». Ох, как она бежала к себе вверх по лестнице, как переодевалась, а у самой сердце выпрыгивала. Быстро переоделась в свежее платье, хотела в красное, но потом передумала, слишком откровенно. Но все белье сменила и чулки. Свежесть придала немного уверенности. Причесалась заново, побрызгала в лицо холодной водой и побежала вниз. Много времени отнял преподобный. Когда Саваре освободился из миссии, было уже темно. Луна высоко, ночь. Мрачно ругнулся про себя, проторчал тут дольше, чем рассчитывал. Теперь времени у него почти не осталось. Далур лететь далеко, а ему надо быть там уже утром. Но, несмотря ни на что, он не собирался отказываться от свидания. Черный ждал его на причале. Увидев хозяина, вскинул огромную шипастую морду и фыркнул. Гийом похлопал его по шее, прижал ладонь, поглаживая по горячей чешуе. Потом взобрался на спину и повел шагом. По ночным улицам пришлось пробираться осторожно, но это даст ему немного лишних минут. Остановил дракона на улице недалеко от таверны и велел «Стой здесь и ничего не трогай». А сам пошел к таверне. Тряхнул рукой, сбрасывая напряжение, в груди холодок, а сердце как колокол. Помнится, ему назначали свидание знатные дамы? Вряд ли он когда-либо испытывал подобное волнение. Перед тем, как войти, на секунду замер и сжал кулаки, выдохнул. И только после этого толкнул дверь. С порога оглядел зал, взгляд метнулся туда, где он рассчитывал увидеть ее. За стойкой стоял трактирщик. Стало накатывать разочарование. И тут он услышал цокот каблучков. Она вихрем неслась по лестнице, вылетела в зал. «Дядя Крестов!» Обернулась и увидела его. Это был странный момент. Между ними как будто натянулась нить. По этой нити он к ней и дошёл. Потом они сидели за столиком, вдвоем в полутёмном зале. Ему было светло, и, кажется, этот свет исходил от женщины, а вокруг плясали тени. И просидел бы до утра, чувствуя, как его все больше затягивает. Но время. Гийом откинулся на стуле, прикрывая глаза. Ему давно уже пора было уходить. Или остаться. Затащить, наконец, эту женщину в постель и по-быстрому сорвать удовольствие. Но все как-то само собой изменилось. Теперь он хотел не просто залезть ей под юбку. Гем хотел большего. Чего? Он сам еще не знал. Но что-то подсказывало ему, что торопиться, только все испортить. На долгую минуту воцарилось молчание. «Донна и Неллия», — начал он и шумно выдохнул, открывая глаза. «Да?» — она встрепенулась. Взгляд по-женски доверчивый и беспомощный. Ожидание. Мне пора улетать. Как будто натянутая струна зазвенела где-то далеко. «Пока меня не будет, прошу вас быть осторожной». Она бросила на него быстрый взгляд, кивнула и опустила глаза. «А теперь не проводите ли вы меня?» «Конечно». Оба встали и в полном молчании дошли до двери. Странное чувство, как будто воздух вокруг них становится вязким. Слышно, как стучит сердце. У выхода он замер. До двери. Дальше не нужно. И шагнул за порог, а она за ним. На какое-то мгновение оба замерли. Очень медленно он поднял руку и коснулся большим пальцем ее щеки. Он видел, как у нее перехватило дыхание и просто не смог больше сдерживаться. сгреб ее в охапку. Целовал, словно живую воду пил и сам же заставил себя оторваться. Застыл, глядя в ее глаза, и хрипловато усмехнулся. «Всё, донна Энели, бегите к себе. Будьте умницы и ложитесь спать. Еще секунду она смотрела на него, заливаясь румянцем, потом убежала. Он вздохнул, провожая ее взглядом. Все правильно, иначе было нельзя. Зато теперь она будет думать о нем. Однако ему действительно было пора. Прилетит в Лур только к рассвету. Хорошо, если удастся хоть полчаса поспать. Но оставалось еще одно дело. «Выходи», — негромко сказал он, — «я знаю, что ты здесь за дверью». Дверь действительно отворилась, и из-за неё появился Крестов. Склонился в поклоне. «Да, ваша милость, что вам угодно. Следи за своей племянницей. Если появится какая-то опасность, сразу доложишь мне, понял?» Тот понятливо закивал. «Ну вот, теперь можно было лететь».